Увидев, как у ворот остановилась малолитражка «Шевроле», Василий Савельевич с горькой усмешкой отвернулся. «Товарищ ветеран, разрешите войти работнику собеса. Звонкий девичий голос заставил старика повернуться и поспешить к воротам. Его собака, будто услышав что-то интересное для себя, также поспешила к воротам. «Входи, Полиночка! Будешь агитировать?» Нет. Не сразу ответила девушка, не совсем понимая вопрос. «Не агитировать. Просто попрошу поставить в подписи галочку, где вам понравится». «А я, насколько знаю, выбор завтра». «Да, завтра. Но вы можете проголосовать досрочно, сегодня». «Сейчас у тебя поставить галочку и все?» Как-то неуверенно и с легкой усмешкой спросил ветеран. Усмешка и неуверенность были вызваны тем, что Полина уже более года служащая в Сабесе, так же, как и многие односельчане, была в восторге от товарища Ухабова и сейчас наверняка будет просить голосовать за него. Ну, конечно же, не прямо просить, а намекать посредством женских уверток и каких-нибудь предпосылок. Смешно и непонятно. Полина Глушко вышла замуж за мужика, обратно пропорционального этому Николаю Ухабову, простого рабочего, простого в общении, доброго и с перчинкой. Ради него перестала заходить по пятницам на дискотеку в Дом культуры, завязала с редкими попойками и даже стала целомудренной девушкой. Это ее социальное преображение положительно повлияло на яшку бригадира-слесарей. Он практически перестал пить, начал усерднее работать, за счет чего быстро достиг повышения по служебной лестнице. Из доярок Полину произвели служителям Сабеса, несмотря на то, что у нее для этого нет никаких корочек, и теперь вот она манит голосовать за рвача, который вроде как старается для нашего поселка. Неужели правда считает, что старается для поселка? Ну да, поставьте галочку за нашего товарища Ухабова, да и все. Девушка вынула из папки бюллетень, протянула его старику. «Или вы за кого другого желаете?» Ветеран задумался, помрачнел. Такие предприимчивые ухабовы ввозили на нашу родину западный товар. Хорошо было, рай. Все было. Машины, магнитофоны, продукты заморские. А потом, благодаря таким западным улучшателям, страна покатилась под откос. А теперь возьми, Савелич и поставь галочку просто поставь галочку вот за такого же предприимчивого кандидата. Ты считаешь это верным, поставить галочку напротив нашего товарища Ухабова? Полина замедлила шаг, перевела рассеянный взгляд на рядом идущего пса. Ну, все голосуют. Или у вас объективные причины? Ну, все у нас вроде более-менее не глупые. Старик ответил пространно, поскольку объективных причин у него не было. «На тебе галочку, Полинка!» Василий Савельевич взял бланк из рук девушки, прислонив его к двери дома, поставил галочку, расписался. «Только вот поговорить бы с этим кандидатом по конкретнее, а? Можешь соорганизовать? «Ну, здесь я...» Девушка с извинительной улыбкой развела руками. «Я имею право только вот бумажки носить, да ухаживать за кем закреплена, все...» «Ну, ладно, я тогда сам...» «Заходи, чайку попьем, потрящим». «Спасибо, Василий Савельевич, мне надо еще несколько хат обойти». «Ну, как хочешь, заходи, отделать нечего». «Угу». Полина с душевной улыбкой часто закивала. «Освобожусь и зайду. До свидания». Убрав папку с бланками в сумочку, девушка сделала ручкой. Еще раз одарила старика теплой улыбкой, поспешила к выходу. Ветеран не сразу поспешил за ней, поскольку не очень приятно ему было это, хоть и теплое, но все же заранее заготовленное и не совсем к месту улыбка и энергичное махание ручкой. Закрыв ворота за Полиной, Василий Савельевич пошебуршил шерсть на спине своего питомца, присел перед ним на корточки. Что, Гай? Будем приглашать к себе Николая Хабова. Меланхолично улыбнувшись собаке, на взъерошил ее загривок. Гай задумчиво устремил взгляд в землю, тихо заурчал, лизнул хозяина в щеку. Приняв этот жест за согласие, ветеран усмехнулся, снова потрепал собаку, медленно встал, направился к дому.